«Где можно найти ресторан или бар?» — спросил он у Кассирш. «В центре города есть все для полуночников», — мило улыбнулась она. «Пять километров отсюда езжай на тачке». На прощание она сказала. «Добрый вечер. Пока». Центр города был компактным, и Адамберг обошел его за четверть часа. Заглянув в Катрен, он потревожил маленькую аудиторию, перед которой выступал декламатор стихов и ретировался, тихонько прикрыв за собой дверь. Надо будет сказать Данглару, он зашел в пять воскресений, бар в американском стиле, огромный жарко натопленный зал, украшенный головами оленей карибу и медведей и квебекскими флагами. Неспешный официант принес ему ужин, рассуждая о жизни. Огромная порция была явно рассчитана на двоих. В Канаде другие масштабы, и жизнь здесь куда спокойнее французской. С другого конца зала ему кто-то помахал. Женетта Сен-Пре с тарелкой в руке подошла и непринужденно присела за его стол. «Не помешаю?» – спросила она. «Я тоже ужинаю в одиночестве». «Очень хорошенькая, говорливая и шустрая». Она принялась болтать без умолку. «Каковы его первые впечатления от Квебека? Чем он отличается от Франции? Равнинный ландшафт? А как выглядит Париж? Как идет работа? Весело? А жизнь? Вот как! У нее самой были дети и разные хобби, особенно музыка». Но на хороший концерт надо ехать в Монреаль. Ему интересно? А какое у него хобби? Да. Рисовать? Гулять? Ходить пешком? Мечтать? Да неужели? И как ему это удается? В Париже. Около одиннадцати Жанетта заинтересовалась его двумя часами. — Бедненький, — заключила она, поднимаясь, — с этой разницей во времени у тебя еще... «Пять часов утра». Женетта забыла на столе зеленую программку, которую безостановочно крутила в руках во время разговора. Адамберг медленно развернул ее, устало взглянул. «Исполнение концертов Эвивальди в Монреале 17-21 октября, струнный квинтет, клавесин и флейта пикала. Мужественная тетка эта Женетта, если...» Тащится за 200 километров ради маленького квинтет. Адамберг не собирался всю командировку, пялиться на пипетки и штрих-коды. В семь утра он был уже на ногах. Река притягивала его, как магнитом. Огромная индейская река Утауэ. Он прошел берегом до Дикой тропы. «Перевалочная тропа», прочел он на табличке, по которой в 1613 году Первым прошел Самюэль де Шамплен. Ему нравилось идти по следам предков, индейцев и путешественников, которые переносили пироги на себе. Идти было нелегко. Перепады высоты на изрытой тропе на некоторых участках достигали метра. Потрясающее зрелище! Шум падающей воды, птичьи колонии, берега, красные от кленов. Он остановился перед стоявшим среди деревьев памятным камнем, на котором была изложена история этого самого Шамплена. «Привет!» — раздался голос за его спиной. На плоском камне над рекой сидела девушка в джинсах и курила, несмотря на раннее время. Адамберг расслышал в этом ее «Привет!» — что-то очень парижское. «Привет!» — ответил он. «Француз», — определила девушка, — «что ты здесь делаешь? Путешествуешь?» «Работаю». Девушка затянулась и бросила окурок в воду. «А я потерялась? Вот и пережидаю». «В каком смысле потерялась?» — осторожно поинтересовался Адамберг, дочитывая надпись на камне. «В Париже, на юрфаке, я встретилась с одним канадцем. Он предложил мне поехать с ним. Я согласилась. Мне казалось, что он классный Чам. — Чам? — Приятель, друг, любовник. Мы собирались жить вместе. — Ясно, — сказала Дамберг, сохраняя дистанцию. — Знаешь, что он сделал через полгода, этот классный Чам? Бросил Ноэллу, и она осталась ни с чем. — Ноэлла — это ты? — Да. В конце концов, ей удалось найти приют. У подруги. Здорово. Адамберга мало интересовали подробности. Теперь я жду, продолжала девушка, снова закуривая, работаю в одном баре, в Оттаве, и как только накоплю достаточно, вернусь в Париж. Глупая история. А что ты делаешь здесь так рано? Ветер, слушает она, сидя здесь совсем одна, на заре и на закате, — Я вот говорю себе, даже если потерялся, надо найти себе место. Я выбрала этот камень. — Как тебя зовут? — Жан-Батист. — А фамилия? — Адамберг. — Чем ты занимаешься? — Я полицейский. — Забавно. Здесь полицейских называют быками, псами или хряками. Мой парень их не любил. Он говорил «быкам по рогам», в смысле «бей легавых». «И убегал. Работаешь с копами из Гатино?» «Пошел снег с дождем». Адамберг кивнул и ретировался. «Пока», — сказала ему вслед девушка, так и не встав с камня. Без десяти девять Адамберг припарковался перед зданием ККЖ. Лалеберте помахал ему с порога. «Давай скорее!» — крикнул он. «Льет, как из ведра!» — Эй, мужик, ты чем это занимался? — удивился он грязным брюком комиссара. — Упал на перевалочной тропе, — объяснил Адамберг, оттирая землю. — Неужто ты выходил утром? Хотел посмотреть на реку, на водопады, деревья, старую тропу. — Ты чертов псих! — заржала Либерта, И как это ты колупнулся? — То есть не обижайся, — Супер-интендант, я не всегда понимаю, что ты говоришь. — Не боись, я не беру в голову. — И зови меня, Арель. Я хотел спросить, как ты упал. — Спускался и поскользнулся на камне. — Ногу случаем не сломал? — Нет, все в порядке. — Один из твоих еще не приехал? — Дринный, рыхляк. — Не зови его так, Арель. Он понимает, по-вашему. — Как это возможно? Читает за десятерых. Может, выглядит он, как мешок с трухой, но голова у него варит. Ему просто трудно бывает просыпаться по утрам. — Пойдем выпьем кофе, пока его нет, — предложил суперинтендант, направляясь к аппарату. — Есть мелочишка? Адамберг вынул из кармана пригоршню монет, и Лалиберте выудил нужную. — Без кофеина или обычный? Обычный, — наугад ответил Адамберг. Это тебя взбодрит, сказал Арель, протягивая ему большой стакан обжигающего напитка. Значит, по утрам ты прочищаешь легкие? Я гуляю утром, днем или вечером. Мне все равно, люблю бродить. А Орель улыбнулся. А может, ты в поиске, ищешь блондинку, девушку? Нет, но я встретил одну. У камня Шамплена, а ведь еще и восьми не было. Мне это показалось странным. Не то слово. Это подозрительно. Если баба ходит одна на тропу, значит, чего-то ищет. Там никогда никого не бывает. Не давай себя облапошить, Адамберг. Свяжешься с Пройдой, останешься в дураках. Мужской брех у кофейного автомата, подумал Адамберг, никуда от него не денешься. «Ну ладно», — заключил суперинтендант, — «не трепаться нам часами о бабах. Работать пора». Лалиберте дал указания собравшимся в зале парам. Команды были уже составлены. Данглара соединили с простаком сан кортье Женщин Лалиберте объединил с женщинами, возможно, из соображений политкорректности. Ретанкур с хрупкой Луисес, а Фруасси с женетой Сен-Пре. В программе дня была работа на месте событий. Взятие образцов в восьми домах, чьи хозяева согласились участвовать в эксперименте. На специальную карточку, обеспечивающую прилипание различных органических субстанций, гремел Лалиберте, демонстрируя им эту самую карточку как обладку. Она нейтрализует бактерии и вирусы, поэтому отпадает необходимость заморозки. Нововведение позволяет экономить, во-первых, время, во-вторых, деньги и, в-третьих, место. Адамберг слушал четкий инструктаж суперинтенданта, развалясь на стуле и, сунув руки в мокрые карманы, он нащупал зеленую программку, которую взял со стола для Женете сен Листок был в ужасном состоянии, грязный и мокрый. И комиссар осторожно разложил его на столе и разгладил ладонью. «Сегодня, — продолжал Лалиберте, — будем брать первое — пот, второе — слюну, третье — кровь, завтра — слезы, мочу, сопли и кожную пыльцу, сперму у тех граждан, которые согласятся поработать на пробирку». Адамберг вздрогнул. Не из-за слов о пробирке, а из-за того, что прочитал в программке. «Следите», — подвел итог Лалиберте, повернувшись к парижанам, чтобы коды карт соответствовали кодам сумок. Как я всегда говорю, надо уметь считать до трех. Педантичность, педантичность и еще раз педантичность. Я не знаю другого способа преуспеть в своем деле. Восемь двоек направились к машинам, снабженные адресами граждан, которые любезно согласились предоставить свои дома и тела для взятия образцов. Адамберг остановил Женетту. — Хотел вам вернуть, — сказал он, протягивая ей зеленый листочек. Вы оставили ее в ресторане. Мне показалось, она вам нужна. — Черт, а я-то ее искала. Мне очень жаль, она попала под дождь. — Не переживай. Скажи, Элен, что я сейчас вернусь, только сбегаю к себе в кабинет, оставлю там это. Женетта Адамберг взял ее за руку. — Это Камилла Фористье, альт. Она из Монреальского квинтета? — О, нет. Альбан сказал мне, что их альтистка забеременела на четвертом месяце. Когда репетиции уже начались, ей пришлось лечь на сохранение. — Альбан? — Первая скрипка. Мой приятель, он встретил эту фористье, она француженка, и прослушал ее. Она ему страшно понравилась, и он сразу ее взял. — Эй, Адамберг, — позвал Алиберте, — будешь шевелить клешнями? — Спасибо, Жанетта, — сказал Адамберг и пошел к своему напарнику. — Что я говорил? — суперинтендант хохотнул и полез в машину. — Ты не можешь без баб на второй день. «С моим инспектором!» «У тебя есть класс, мужик!» «Брось, Мы говорили о музыке, причем о классической музыке!» Адамберг подчеркнул слово «классическое», словно оно подтверждало респектабельность их отношений. «Музыка!» — передразнил суперинтендант, трогаясь с места. «Не строй из себя святого все равно! Не поверю! Вы ведь встречались вчера вечером так!» «Случайно. Я ужинал в пяти воскресеньях, а она подсела ко мне за столик. Не лезь к женете. Она глубоко замужем. Я возвращал ей программку, только и всего. Хочешь верь, хочешь нет. Не заводись. Я шучу». После трудового дня, прошедшего под громогласные комментарии суперинтенданта, взяв все образцы у услужливой семьи Жюля и Линды Сен-Круа, Адамберг сел в выделенную ему машину. — Что делаешь сегодня вечером? — спросил Альберте, наклоняясь к окну. — Схожу на реку, прогуляюсь, а потом поужинаю в центре. — У тебя как будто пропеллер задница, Не можешь усидеть на одном месте? — Я же говорил, мне нравится ходить пешком. «На девок тебе нравится, охотится. Я никогда в центре города баб не снимаю. Меня там все знают. Когда приспичит, еду в Оттаву». «Ладно, парень, удачи», — добавил он и хлопнул рукой по дверце. «Пока и до завтра». «Слезы, моча, сопли, пыль и сперма», — перечислил Адамберг, заводя машину. «Надеюсь, что со спермой получится». Лалиберте нахмурился, вспомнив о деле. «Если Жюль Сен-Круа сегодня вечером чуточку постарается... Сначала-то он согласился, но теперь, по-моему, решил дать задний ход. Но заставлять мы никого не можем». Адамберг оставил Ла либерте с его пробирочными заботами и поехал прямо к реке. Насладившись шумом волн у Гауэ. Он свернул на перевалочную тропу, чтобы добраться до центра города. Если он правильно понял топографию, дорога должна была вывести его к большому мосту у водопада Шодьер. Оттуда до центра было четверть часа пешком. Каменистую дорожку отделяла от велосипедной полоска леса, заслонявшая свет Адамберг одолжил фонарик у Ретанкур, только она догадалась взять с собой нужное оборудование и худо-бедно справлялся, обогнув маленькое озеро и уворачиваясь от нижних веток. Дойдя до конца тропы, он уже не чувствовал холода. Чугунный мост, огромное решетчатое сооружение, показался ему перекинутой через Утауэ Эйфелевой башней, только в три раза выше Парижской. Бритонская блинная в центре города силилась напоминать посетителям родину предков хозяина. На стенах висели сети, бакины, сушеная рыба и трезубец. Адамберг замер, глядя на нацеленные на него острия. Морской трезубец, гарпун Нептуна с тремя тонкими зубьями, с крючками на конце. Он сильно отличался от его личного трезубца, крестьянских вил. тяжелых и прочных земляного трезубца, если можно так сказать, ведь, говорят же, земляной червь и земляная жаба. Они были далеко, эти жалящие вилы и взрывающиеся жабы. Он оставил их в туманной дымке по другую сторону Атлантики. Говорливый официант принес ему гигантский блин. На том берегу остались вилы, жабы, судьи, соборы и чердаки синей бороды. Но они ждали, караулили его возвращение, все эти лица и раны и страхи, следующие за ним по пятам. А Камилла и вовсе взяла и появилась прямо здесь, в самом центре города, затерянного на просторах Канады. Мысль о пяти концертах, которые состоятся в двухстах километрах от ККЖ, не давала покоя. Как будто он мог услышать ее альт с балкона своего номера. Главное, чтобы не узнал Данглар. Капитан мог поползти в Монреаль на брюхе, а на следующий день коситься на него и брюзжать. На десерт Адамберг заказал кофе и бокал вина. Не поднимая головы от меню, он почувствовал, что за столик кто-то молча сел. «Девушка! С камня!» Шамплена. Она подозвала официанта и заказала кофе. «Хороший был день?» — спросила она с улыбкой. Девушка закурила и взглянула ему в глаза. «Черт!» — выругался про себя Адамберг и удивился. «В чем дело? В другое время он ухватился бы за эту возможность, а сейчас не чувствовал ни малейшего желания затащить ее в постель. Может, потому что все еще переживал события прошлой недели?» а, может, просто хотел обмануть нюх суперинтендант. Я тебе мешаю? — она не спрашивала. Утверждала. — Ты устал. Быки тебя вымотали. — Точно, — подтвердил он и вдруг. Понял, что забыл ее имя. — У тебя куртка насквозь мокрая, — сказала она, дотронувшись до плеча. — Крыша у машины течет? Или ты приехал на велосипеде? Что она хотела узнать? «Все?» «Я пришел пешком». «Здесь никто не ходит пешком». «Ты не заметил?» «Заметил, но я гулял по перевалочной тропе». «Всю тропу пропилил на своих двоих?» «Сколько же ты времени потратил?» «Чуть больше час». «Везунчик, как сказал бы мой Чам». «Почему?» «Потому что ночью там собираются голубые». «Ну и?» «С чего мне их бояться?» И насильники. Точно, я не знаю, но такие слухи ходят. Вечером ноэлла никогда не ходит дальше камня Шамплена. Оттуда тоже можно смотреть на реку. Это речка, впадающая в реку. Ноэлла скорчила гримаску. Она большая. Вот я и называю ее рекой. Я весь день обслуживала этих идиотов, французов и страшно устала. Я тебе говорила, что работаю официанткой в Карибу. «Не люблю французов. Вечно они орут всем скопом. Предпочитаю квебекцев. Они милые. Только не мой чам. Ты помнишь, что он меня выгнал, как последний мерзавец?» Девушку снова понесло, и Адамберг не знал, как от нее избавиться. «Вот его фотка. Красивый, правда? Ты тоже, но в другом стиле. Необычный, всякая всячина в тебе и не молодой. Мне нравится. Твой нос и глаза». И ужасно нравится, когда ты улыбаешься, — сказала она, прикоснувшись пальцами к его векам и губам. И когда ты говоришь, твой голос. Знаешь, какой у тебя голос? Эй, Ноэлла, — перебил ее официант, положив на стол два счета, — ты все еще в коребу? Да, надо набрать денег на билет, Мишель. И до сих пор страдаешь по своему мужику? Иногда. «Вечерами. На некоторых тоска нападает по утрам, а на других — вечером. Я из последних. Можешь перестать о нем жалеть. Его загребли». «Да ты чего?» — Наэлла вскочила. «Точно тебе говорю. Он угонял тачки, перебивал номера и продавал. Представляешь?» «Я тебе не верю». — Наэлла тряхнула волосами. «Он работал с компьютерами. До тебя долго доходит, красавица». Этот парень — двуличная сволочь, лицемер, просифонь мозги на Элла. Это не глупости, раз написали в газете. Я ничего не знал. Черным по белому в ежедневной газете «Халла». Как-то он был в размазе, и копы повязали его, как ребенка. Он пытался оказать сопротивление, и дела его плохи. Твой парень был опасным человеком. Просифонь мозги. Я тебе рассказал, чтобы ты... Не убивалась. Извини, меня зовут. «Ну — Но надо же! Ноэлла обмакнула палец в остатки сахара на дне чашки. — Ничего, если я с тобой выпью. Мне надо прийти в себя. — Десять минут, — согласился Адамберг, а потом я отправлюсь спать, — решительно сказал он. — Идет. Ноэлла сделала заказ. — Ты занятой человек. Нет, но ты можешь такое вообразить. «Насчет моего?» «Просифонь мозги», — повторил Адамберг слова официанта. «Что это он тебе посоветовал? Забыть? Выбросить из головы?» «Нет. Хорошенько задуматься». «А что значит быть в размазе? Напиться до бесчувствия? Хватит, Наэлла, тебе не словарь. Иначе мне не понять твою историю». — Ну вот, значит, она еще глупее, чем я думала. Мне нужно прошвырнуться, — сказала она, допив одним глотком вино. — Я тебя провожу. Изумленный Адамберг медлил с ответом. — Я на машине, а ты пешком, — нетерпеливо объяснила Нуэлла. — Ты же не думаешь возвращаться по тропе? — Собирался. На улице льет, как из ведра. — Ты меня боишься? Она пугает сорокалетнего мужчину. — Полицейского? «Конечно, нет», — Адамберг улыбнулся. «Вот и хорошо. Где ты живешь? Недалеко от улицы Прыво. Знаю мой дом в трех кварталах. Поехали». Адамберг встал, не понимая, почему ему так не хочется ехать с этой прелестной девушкой в ее машине. но Ноэлла притормозила у его дома, Адамберг поблагодарил и открыл дверцу. «Не поцелуешь меня на прощание. Для француза ты не слишком вежлив. Извини». Я горец. Грубиян. Адамберг с невозмутимым видом расцеловал ее в обе щеки. Оскорбленная Ноэлла нахмурилась. Он открыл дверь и кивнул консьержу. Тот всегда заступал на пост после одиннадцати вечера. Приняв душ, он плюхнулся на широкую кровать. В Канаде все предметы больше, чем во Франции. А вот воспоминания мельче.